Проблему можно пересказать так. Неужто маленький человек только тем и хорош, что он маленький? В том-то и дело, что русская литература внесла своего излюбленного героя в систему нравственных оценок, где катя Акатьевич именно выше Юлия Цезаря, и лишь потому, что ему не дали стать Цезарем внешние силы, среда. Словесность, следуя романтической традиции, почему-то названной в приложении к социально-ничтожному герою реализмом, придумала маленькому человеку несбывшееся великое будущее. Белинский печалился. Горе маленькому человеку, хотя бы этот маленький человек готовился быть великим человеком. Боли пафос, отраженные в курсивах, разделили последующие поколения. Житейски это очень объяснимо. У огромного количества людей не только юные, но и зрелые годы проходят в ожидании перелома. Почти неважно какого именно, лишь бы резко меняющего жизнь. Будь то повышение по службе или увольнение, выигрыш в лотерею, далекий отъезд, внезапная не банальная болезнь, прорыв потаенного таланта, смерть, в конце концов, тоже ведь крутая перемена. Комплекс ожидания — Характерная черта маленького человека, такая понятная и близкая. Так что русская словесность не могла сделать лучшего подарка своему читателю, чем разъяснить, что он, Акакий Акакьевич, вообще-то юли Цезарь. И, возможно, когда-нибудь это станет ясно всем. Литература чутко уловила общий нерв, заурядную драму не случившейся жизни. Другое дело, что маленький человек был вознесен не столько сам по себе, сколько как часть страдающего человечества. Инструментом тут служил не микроскоп, а телескоп. На бешеных духовных скоростях и громадных душевных дистанциях человек не мог не выглядеть маленьким. Предыдущий финт де произвел кардинальные изменения в концепции героя. Культура стала переводить привычные понятия и категории на язык XX века, и тут выяснилось, маленький человек великой литературы настолько мал, что дальнейшему уменьшению не подлежит. У малых явлений это своего рода гордость, как неделимость частиц. Изменения могли идти только в сторону увеличения, чем и занялись западные последователи русской традиции. Из маленького человека вышли, разросшиеся до глобальных размеров и вселенских обобщений герой Кавки, Беккета, Камю. Сделавший прыжок от еще русских персонажей-дублинцев Джойс применил, наконец, микроскоп, выведя на дублинские улицы своего эпического блума. Пойдя дальше, обнаружим, потомков русского героя по поп который использовал не увеличение, а размножение, не гиперболу, а повтор. На родине же маленький человек претерпел гораздо более радикальную метаморфозу. Он вообще ушел из культуры. В жизни. В жизни маленький человек, разумеется, был всегда, представляя там подавляющее большинство, и в силу своих размеров существует практически незамеченно. На вопрос, как вышло, что грандиозные перемены были приняты с такой легкостью, ответа можно искать именно в человеческом масштабе. Маленький – непременно мелкий. Он уже был той подробностью, той частностью, до которых рассыпалась Россия. К тому времени в русской словесности маленького человека не осталось. Гумилев лишь по инерции уходящего сёкла находил Одиссеев, во мгле пароходных контор. «Одиссей» оказался, во-первых, рекламным агентом, а в главных совсем в другой стране. советский же период русской литературы и вовсе не знал такого героя. Внешне схожий персонаж возник у Зощенко, но его мелкость утрирована. Ничего общего с достойной мизерабельностью станционного смотрителя и титулярного советника. Тем более не похоже на них ни святой нового канона Корчагин, ни байронический скиталиц Мелихов, ни новобиблейские персонажи Бабеля, ни мифологические гиганты Платонова, ни чудо-богатыри советского классицизма. Ни Непоэтические физики и лирики шестидесятых, не правдоносцы деревенщиков, не сильные люди Солженицына, не гибкие люди Войновича, не стойкие люди Искандэра, не безумцы и маргиналы катакомб во главе с алкашом и эстетом Вененчкой были всякие, но маленьких не было.